Уравнение жизни Эти принципы помогают нам понять то, что мы называем уравнением жизни. Уравнение жизни – уравнение с одним неизвестным, изучается во втором классе общеобразовательной школы, но при этом многие взрослые люди не могут его решить на практике. Вот пример. 5 плюс х равно 13. Где 5 – это мы. 13 – некий результат, который у нас есть. X- неизвестные действия, совершаемые нами. Для понимания, что это за д е й с т в и е нам надо от 13 отнять 5. Получаем 8. Это наши действия, которые теперь нам стали известны. Если мы используем принципы кармы «что посеешь, что пожнешь», с точки зрения химии всегда получишь все, что отдал обратно. и что посеешь, что не пожнешь, в физическом плане получишь всегда во много раз больше, то мы невольно приходим к выводу, что чем больше мы даем, тем больше получаем. Есть мы 5 в этом уравнении, есть результат 13, есть наши действия x то есть 8. И, например, нас устраивает наш доход, наш результат 13, и нам с этим хорошо. Тогда мы говорим, что 8 – наша щедрость, и она вполне достаточно, чтобы иметь такой результат. Но если вы считаете каждую копейку, если у вас долги и кредиты, если еле-еле сводите концы с концами, и вас не устраивает ваш результат 13, вы хотите на выходе видеть цифру побольше, значит, надо пересмотреть действие, а действие у вас 8. Учитывая закон кармы, что посеешь, что и пожнешь, мы говорим, что у богатства есть только одна причина – щедрость. Если вы недостаточно богаты, значит, недостаточно щедры. вы признаете это и начинаете практиковать щедрость. И все окей, вскоре вы получите на выходе не 13, а другой, более устраивающий вас результат. Но большинство людей в таких случаях кричат, что они достаточно щедры, однако богатства в своей жизни не наблюдают, то есть по сути пытаются убедить всех и главное себя, что X не равен 8, что он 6, 4, 10, 145, что угодно, только не 8. что 13-5 не равно 8, что есть где-то ошибка в этом уравнении. Но если бы x равнялся 10, как, например, нас пытаются убедить, то после знака «равно» мы бы увидели 15, а не 13. Если бы вы были настолько щедры, насколько себе таковыми кажетесь, у вас не было бы столько материальных проблем. Когда мы видим в своей жизни именно такую картину, значит, чего-то не замечаем себе, соответственно, не можем изменить. Чтобы понять, что именно не то мы делаем, существуют описанные ниже принципы, через которые, скажем так, мы себя пропускаем. Также существует технология, как правильно работать с ними. Кто-то подумает, что соблюдение этих принципов ограничивает нас. Но на Востоке они называются индивидуальными обетами свободы, потому что соблюдение их как раз делает нас свободными, и, соответственно, несоблюдение несвободными. Что такое соблюдение этих правил? Хотим вам привести цитату из книги нашего учителя Геше Майкла Роуча «Сад небесной мудрости». «Ты принял обеты не в виде какого-то там принуждения или самоограничения, а в виде акта освобождения, в виде обретения умения летать, в виде достижения такого безграничного счастья, о самой возможности которого большинство в этом мире и не подозревает». И прежде чем вы приступите к изучению этих принципов, вам следует познакомиться с двумя вашими верными спутниками, живущими внутри вас. Роуч говорит, для того чтобы понять, как мы создали неприятности в нашей жизни, нам нужно запустить внутрь себя детектива, который нашел бы негативные семена, которые вы посадили. Стоп-кадр. Законы кармы можно изучать по журналу для садоводов. Первый. Плод всегда больше семени. Посадил семя яблони, получил дерево с яблоками. Второй. Плод всегда подобен семени. Посадил семя яблони, не жди грушу. Третий. Есть семя, всегда будет плод. Если вы видите перед собой яблоню, на это есть причина. Ее не привезли инопланетяне, а если и привезли, то сначала вырастили из семени. Если правильно ухаживать за семенем, поливать, удобрять, окучивать, из него вырастет плод. четвертый нет семени, нет плода. Если вы не видите яблоню, значит ее никто не посадил и глупо медитировать и визуализировать на то, чтобы она появилась из воздуха. Как это проявляется в реальной жизни? Камические р семена- это наши действия, слова и мысли. Пер украл на гривну рубль доллар, потеряешь через время тысячу, пожертвовал тысячу, придет сто тысяч.тор. Измены ведут к взаимным изменам, а не к укреплению семьи. Третий, если ты причинял кому-то боль, это непременно вернется болезнью, и нет никакого ритуала, с помощью которого можно нейтрализовать эти семена и убрать их. Их можно только ослабить и искусственно прорастить. В таком случае вы получите маленький плод в ближайшем будущем, вместо большого в дальней перспективе. И как это делать, мы вас тоже научим в этой аудиокниге. Четвертый. Если ты хочешь свой дом, но не проявляешь гостеприимство, никакие карты желаний позитивные аффирмации «Ом, ом, я живу в своем доме» для того, чтобы у тебя появилось свое жилье, не помогут. Что, слишком примитивно? Почему же мы тогда все еще попадаем в ад или в рай в Барселоне или в Киеве? Возвращаемся к детективу, которого мы запускаем внутрь себя, когда сталкиваемся с неприятностями. Кто самый лучший детектив всех времен и народов? правильно, Шерлок Холмс. И вот мы запускаем внутрь себя Шерлока Холмса. Кого он там встречает? Профессора Мариарти, гения преступного мира, который вовсю устроит ему изысканные козни, мешая понять, где и как было засеяно семя, которое дало негативный плод. Но есть и хорошая новость. У Шерлока Холмса имеется верный помощник, доктор Ватсон. Принципы свободы, Наш доктор Ватсон и другие прекрасные люди, помогающие внутреннему Холмсу раскрыть преступление. «Если у нас есть проблема, значит мы что-то делаем не то, значит где-то что-то нарушаем или нарушали в прошлых жизнях. И этот негатив нужно очистить как можно быстрее и начать засевать другие позитивные семена». Так вот, неутомимый Ватсон подсказывает, что и как нужно делать, чтобы перестать жить в аду и начать движение к краю. И наша задача задуматься над своим преступлением и начать уменьшать его масштабы. Итак, 10 принципов жизни.